Кейтилин. она спала среди зеленых холмов и ей снилось что бран цел и невредим Арис с Сансой держится за руки а рикан ее младенец у ее груди роб без короны играл с деревянным мечом когда все они мирно уснули ее в постели ждал улыбающийся нет какой то был сладкий сон и как быстро он кончился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 — сказал он, когда Кейтилин вышла. — Не угодно ли жареного перепела на завтрак? — Довольно будет овсянки с хлебом. — Перед нами еще много лик, сир Венду. — Как прикажете, миледи. Круглое лицо рыцаря выразило огорчение, моржовые усы разочарованно поникли. — Овсянка с хлебом, что может быть лучше? Он был одним из самых толстых людей, известных Кейтилин, но при всем своем обжорстве оставался человеком чести.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 Еще никто не умирал. А вот бесшабашность — дело иное. Мы посеяли семена. да им прорасти. Роб упрямо потряс головой. Мы бросили семена на ветер. Только и всего. Если бы твоя сестра Лиза решила помочь нам, мы уже услышали бы об этом. Сколько птиц мы послали в Орлиное гнездо? Четырех? Я тоже хочу мира. Но зачем Ланистерам на него соглашаться, если я сижу здесь с Сиднем —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 Есть венчанный и помазанный правитель всех семи королевств, миледи. Учтиво, но твердо ответил сир Колин. Его величество стоит со своим войском у Горького моста, где дорога Рос пересекает Мандер. Для меня будет честью сопроводить вас к нему. Рыцарь вскинул руку в кольчуге, и его люди построились по обе стороны отряда Кейтилин Не то почетный караул, не то конвой. Ей оставалось только положиться на честь сира Колина,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 Шатры лордов и рыцарей торчали в траве, как шелковые грибы. Повсюду копья, мечи, стальные шлемы и кольчуги, лагерные потаскушки, лучники, оперяющие стрелы, возницы, погоняющие свои упряжки, скотники со стадами свиней, пажи на побегушках, оруженосцы, острящие клинки, верховые рыцари, конюхи, ведущие в поводу горячих боевых скакунов. «Да их тут тьма тьмущая», — заметил сир Вендел Мандерли, — переезжая старинный каменный мост, называемый Горьким. — Да, — согласилась Кейтелин. Казалось, что все рыцарство юга откликнулось на зов Ренли. Золотая роза Хайгардена мелькала повсюду, на груди латников и слуг, на зеленых шелковых знаменах, реющих на копьях и пиках, на щитах над шатрами сыновей, племянников и кузенов дома Тирлов. Кроме них Кейтелин разглядела лесу среди цветов дома Флорентов, Яблоки Фассавеев, красные и зеленая охотника лорда Тарли, дубовые листья Окхартов, журавлей Крейнов, черно-оранжевых мотыльков Малендоров. За мандаром поставили свои стандарты штормовые лорды, знаменосцы самого Ренли, присягнувшие дому Баратеонов и штормовому пределу. Кейтлин узнала соловьев Брюса Карена, перепелов Пенроза и морскую черепаху лорда Эстермонта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 Такого флага Кейтелин еще не видывала. Им можно было застелить целый зал замка. Знамя переливалось золотом, и черный коронованный олень Баратеонов гордо выселся на нем. «Миледи, вы слышите этот шум?» — спросил, подъехав к ней, Хелис Смолин. «Что это?» Она прислушалась. Крики, отчаянное ржание, лязг стали и... «Там кричат «Ура!»»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 Судя по изрытой усеянной обломками доспехов и копий земле, турнир начался не сейчас, а может и не сегодня, и уже близился к концу. Меньше двух десятков рыцарей, оставшихся в седлах, рубились друг с другом. Зрители и выбывшие из боя сотоварищи подбадривали их криками. Два коня в полных доспехах на глазах у Кейтелин сшиблись и упали, превратившись в груду железа и копыт. Турнир! произнес хелл моллин имевший привычку высказывать вслух то, что и так ясно. «Отличная работа», — сказал сир Вендел, когда рыцарь в плаще «Семи цветов радуги» нанес обратный удар боевым топором по счету своего противника, так что тот зашатался в седле. Толпа впереди затрудняла их продвижение. «Леди Старк», — сказал сэр Колин, «если ваши люди любезно согласятся подождать здесь, я представлю вас королю». «Хорошо».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 «Проклятие богам! Рыжего это свалили!» — выругался кто-то. «Ничего! Лорос разделается с сине Общий рев заглушил остальные слова. Раненый конь упал, придавив еще одного рыцаря. И конь, всадник, вопили от боли. Оруженосцы бросились им на помощь. «Что за безумие?» — подумала Кейтлин. «Самые настоящие враги со всех сторон. Половина государства охвачена пламенем, а Ренли...» Сидит здесь и играет в войну, словно мальчик, впервые получивший деревянный меч. Лордов и леди на галерее было не меньше, чем рыцарей на поле. Кейтилин присмотрелась к ним. Ее отец часто заключал договоры с южными лордами, и многие из них гостили в реверане. Она узнала лорда Матиса Рована, раздобревшего и цветущего, как никогда, с золотым деревом своего дома на белом дублете. Чуть ниже сидела маленькая хрупкая леди Окхарт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 Оба всадника сцепились и начали падать. Кони разомкнулись, и рыцари с грохотом рухнули на земь. Сир Лорес оказался внизу, а синий рыцарь, достав длинный кинжал, открыл ему забрало. За ревом толпы Кейтлин не слышала, что сказал сир Лорес, но видела, как разбитые губы сложились в слово «Сдаюсь». Синий рыцарь не нетвердо поднялся на ноги и поднял кинжал, повернувшись к Ренли. Это был салют победителя своему королю. Оруженосец выбежал на поле, чтобы помочь побежденному рыцарю. С него сняли шлем, и Кейтилин подивилась его молодости. Он был всего на пару лет старше Робба. Вероятно, красотой он не уступал сестре, но распухшие губы, расплывающийся взгляд и спутанные, испачканные кровью волосы мешали убедиться в этом. «Приблизьтесь», — сказал король Ренли победителю.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 Синий рыцарь преклонил колени перед королем. «Ваше величество!» — глухо произнес он из-под шлема. «Вы действительно таковы, как говорил ваш лорд-отец!» «Громко, так что слышали все», — сказал Ренли. «Я видел пару раз, как сира Лореса выбивали из седла, но таким манером никогда!» «Так не спешивают!» — проворчал какой-то пьяный лучник с розой Тиролов на кафтане. «Это подлый прием — стаскивать человека с седла!» Толпа стала потихоньку расходиться. «Сир коллин сказала Кейтлин, — «кто этот человек и почему его так не любят?» «Потому что это не он, а она». «Это Бриена Тарт, миледи, дочь лорда Сельвина вечерней звезды». «Дочь?» — ужаснулась Кейтлин. «Ее называют бриенна Красотка, но не в лицо, иначе за такие слова можно крепко поплатиться». Король Ренли провозгласил Бриену Тарт победителем большого турнира на сражение у Горького моста, последний оставшийся в седле из 116 рыцарей. «Как победитель, можете просить у меня, чего пожелаете. Если это будет в моей власти, я вашу просьбу исполню. Ваше Величество, я прошу о чести быть принятой в вашу радужную гвардию. Хочу быть одной из семерых ваших рыцарей»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 будучи выше его на целую ладонь, хотя Ренли был ростом со своего покойного брата. Ваше величество, сказал сир Колин Гринпул, подойдя к галерее. Смиренно прошу вашего внимания, он преклонил колено. Имею честь представить вам леди Кейтилин Старк, посланную к нам своим сыном Робом, лордом Винтерфелла. Лордом Винтерфелла и королем Севера, сир, поправила Кейтилин, спешившись и став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 Разместите спутников этой леди со всевозможными удобствами. Сама же леди Кейтлин расположится в моем шатре. Мне он не нужен, поскольку лорд Кассвилл любезно предоставил нам свой замок. Когда вы отдохнете, миледи, надеюсь иметь честь разделить с вами мясо и мед на пиру, который дает нам нынче вечером лорд касвел Это прощальный пир. Его милости, полагаю, не терпится поскорее выпроводить отсюда мою голодную орду.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 «Он себя ни в чем не стесняет, это Тренли», — подумала Кейтилин, оглядываясь кругом. Неудивительно, что его войско движется так медленно. У входа стояли королевские доспехи. Лиственно-зеленый панцирь с золотой гравировкой, шлем с высокими золотыми оленями рогами на гребне. Сталь была так начищена, что Кейтилин видела в панцире свое отражение, глядящее на нее, словно из глубокого зеленого пруда. «Лицо утопленницы».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 мог называться великим разве что из вежливости. Но рыцари Ренли потеснились, и людям кейтилин тоже нашлось место. кейтилин усадили на помосте между краснолицем лордом Матисом Рованом и добродушным сиром Джоном из фоссовеев «Зеленого яблока». Сир Джон отпускал шутки, лорд Матис учтиво расспрашивал о здоровье ее отца, брата и детей. Бриенна Тарт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 Без доспехов она казалась неуклюжей, широкие бедра, крутые мускулистые плечи, толстые руки и ноги, и почти плоская грудь. Все движения Бриенны говорили о том, что она это знает и страдает из-за этого. Она говорила только, когда к ней обращались, и почти не поднимала глаз от стола. Стол был весьма изобилен, война не затронула сказочно богатых земель Хайгардена. Гости под пение музыкантов и кувыркание акробатов начали с груш в вине и перешли к мелкой рыбке, обваленной в соли и зажаренной до хруста, а затем к каплунам, начиненным луком и грибами. На столах выселись ковриги черного хлеба, горы репы, кукуруза и горошка, громадная карака жареные гуси и миски оленей похлебки с ячменем и пивом. На сладкое слуги лорда Касвела подали лакомство, изготовленные на кухне замка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 По левую руку от Ренли сидела королева, по правую — ее брат. Сир Лорес, если не считать белой повязки на лбу, как будто совсем не пострадал от дневных передряг, и его красота не обманула предположений Кейтлин. В глазах утративших остекленевшие выражения светился живой ум, а буйным каштановым локоном позавидовала бы ни одна из девиц. Истрепанный на турнире плащ он заменил новым, таким же,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 Гюйард Зеленый, воображавший себя певцом, пропел бренча на арфе стишки, отчасти даже зарифмованные, о львах, которых свяжут вместе за хвосты. Сир Марк Малендор принес обезьянку черную с белым и кормил ее из своей тарелки. Сир Тантон, из фасовеев «Красного яблока» взобрался на стол и поклялся убить Сандера Клигана на поединке. К этой клятве, возможно, отнеслись бы более серьезно «Не стань, над одной ногой в соусницу». Веселье достигло пика, когда прискакал толстый дурак на золоченной палочке с трепичной львиной головой и стал гонять вокруг столов карлика, лупя его по голове надутым пузырем. Король Ренли, в конце концов, спросил его, зачем он бьет своего брата. «Как же, Ваше Величество? Я ведь хари убийца отвечал тот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 И как все мальчики почитают себя бессмертными. Война скоро состарит их, как состарила нас, сказала Кейтилин. Война скоро состарит их, как состарила нас, сказала Кейтилин. Она тоже была девочкой, когда Роберт, Нет и Джон Арен подняли свои знамена против Эйриса Таргариена, и стала женщиной, когда та война кончилась. Мне жаль их. Почему? Посмотрите на них. Молодые, сильные, полные жизни и смеха. Похоть их тоже разбирает, да так, что они не знают, как и быть с ней. Немало бастардов будет зачато этой ночью. Ручаюсь вам. За что же их жалеть? — За то, что долго это не протянется, — с грустью ответила Кейтлин. — За то, что они рыцари лета, а зима между тем близко. — Ошибаетесь, леди Кейтлин. Бриенна устремила на нее свой взор синий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 который вытянулся так поспешно, что чуть не выронил копье. Ренли весело хлопнул его по плечу. — Сюда, миледи. Король ввел Кейтлин в дверь, ведущую на башню. Они стали подниматься вверх, и он спросил. — сер Баристон Селми, случаем не у вашего сына в Риверане? — Нет, — с недоумением ответила она. — Разве он больше не служит Джоффри? Ведь он был лордом, командующим королевской гвардии. — Да, был. Но Ланистеры заявили, что он слишком стар, и отдали его плащ псу. Мне сказали, что он, покидая Королевскую Гавань, поклялся поступить на службу к настоящему королю. Тот плащ, что сегодня попросила себе Бриенна, я придерживал для Селми, в надежде, что он предложит свой меч мне. Он так и не появился в Хайгардене, и я подумал, уж не отправился ли он в Риверан. Нет, мы его не видели.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 Он дал клятву защищать детей Роберта. У меня не доставало сил, чтобы действовать в одиночку, и когда лорд Эддард меня отверг, у меня не осталось иного выхода, кроме бегства. Если бы я остался, королева уж позаботилась бы о том, чтобы я ненадолго пережил своего брата. Если бы ты остался и поддержал Неда, он был бы жив, — с горечью подумала Кейтилин. Ваш муж нравился мне, миледи. Он был верным другом Роберту, я знаю. Но... Никого не слушал и ни перед чем не сгибался. Я хочу кое-что вам показать». Лестница кончилась, Ренли открыл деревянную дверцу, и они вышли наружу. Башня лорда Касвела была совсем невелика, но в этом равнинном краю вид открывался на много лик во все стороны, и повсюду Кейтелин видела огни. Они покрывали землю, как упавшие звезды, и как звездам им не было числа. «Если хотите, можете сосчитать их, миледи». — сказал Ренли, — но вам пришлось бы считать до утренней зари. А сколько костров горит в эту ночь вокруг Риверана, хотел бы я знать. Из зала, где шел пир, доносилась тихая музыка. У Кейтилин не доставало смелости сосчитать эти звезды. — Мне сказали, что ваш сын прошел через перешейк с двадцатью тысячами мечей, — продолжал Ренли. — Теперь, когда к нему примкнули лорды Трезубца, у него, возможно, тысяч сорок.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 «А какие права имел на него мой брат Роберт?» — пожал плечами Ренли. «Были, конечно, толки о кровных узах между братеонами и торгариенами, о браках, заключенных сто лет назад, о вторых сыновьях и старших дочерях, но никому, кроме мейстеров, дело до этого нет. Роберт добыл себе трон своим боевым молотом». Ренли обвел рукой костры, пылавшие от горизонта до горизонта. «А вот это — мое право, которое ничем не хуже Робертова».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 Сиркорт не держится стойко, но это невозможно. Мне сказали бы, если бы лорд Тайвин вышел из Харренхолла. Это не Ланнистеры, государь. Лорд Станис стоит у ваших ворот. Король Станис, как он себя именует.